555. Сентябрь 8. -е. Каким бы трудным ни казалось преодоление плотной видимости, оно достижимо. Имеется много исторических свидетельств, подтверждающих это. Видение сопутствовали, предупреждали многие события. В жизни почти каждого человека бывали проявления подобного рода. Говорим не о медиумах, на обычных, нормальных людях, ибо медиумизм есть отклонение от естественного развития организма. Скоро научные открытия и новая тонкая аппаратура позволят проникнуть за завесу. Все идет к тому, чтобы соединение миров в сознании человеческом состоялось.